Какая от всего этого польза? Вопрос. Что определяет, что ты сидишь там впереди, а я тут, сзади? Карл. То, что посадило тебя туда, это то же, что посадило меня сюда. Но что это, я не знаю, это не деятель, у этого нет направления, это не воление, которое здесь и там, без проявления воли, показывает себя в двух различных аспектах. Значит, мы можем поменяться местами? Конечно, это тоже стало бы частью представления. Сознание играет все эти роли. Мир, пространство, время. Каждого персонажа, сидящего здесь, исполняет сознание. То, что здесь говорит, это то, что там слушает. Только сознание, никакой отделённости. Везде равное сознание. Неравное сознание — А одно и то же сознание, нет отделенности. Однако сознание там впереди играет в просветленного. Нет никакого просветленного, ни здесь, ни где бы то ни было еще. Поистине сознание играет в говорящего как в чашку, и такой объект никогда не может стать просветленным. Чашка — только форма, видимость. Точно так же я — это форма. Я подобен чашке и точно так же беспомощен в достижении просветления, как и все, кто сидит здесь. Мы абсолютно беспомощны. Значит, вечерок будет веселым, Никаких объяснений здесь не будет? Никаких. Так что можно не напрягаться. Нет ничего, чтобы забрать с собой. Ничего, чтобы передать. Когда ты замечаешь, что делаешь усилия, это значит, что ты хочешь что-то взять себе. Ты хочешь что-то прояснить сверхнеобходимости, как перегревшаяся осветительная станция который пытается осветить то, что уже абсолютно ясно. А что, запрещено ожидать нечто вроде помощи для повседневной жизни? Вовсе нет. И знаешь, что такое абсолютная помощь? Осознание того, что повседневной жизни не существует. Только вечное сейчас — которые есть то, чем ты являешься. Ничто не приходит и ничто не уходит. Мне негде это использовать, а ты не должен. Да ты и не можешь этого сделать, так как все делается через тебя и с тобой. Ты источник и то, что берет из него начало. Ты есть это. Какая тут еще повседневность? Все есть вечное сейчас твоего абсолютного существования. Абсолютное, тотальное, ничто и сейчас. Но случаются же и такие небольшие переживания, которые подобны глотку свежего воздуха. За вдохом следует выдох что получает помощь, снова становится беспомощным. Что способно пробудиться, снова заснет. Тебе пришлось бы постоянно беспокоиться об этом, но тебе не нужно об этом беспокоиться. И это не реальность. У того, что является реальностью, нет появления и ухода. Оно не подвержено времени. Для этого тебе ничего не нужно делать. Будь тем, что ты есть, до того, что существует или не существует. Будь тем, чем ты не можешь не быть. Так и сделаю замечательно полезное описание. Это не было описанием. И более того, ты ничего не можешь сделать. И это я и хотел сказать. Это указатель на нечто, что не может быть описано. Оно само описывает себя во всем и в ничто. Куда бы я ни указал, я всегда буду указывать на самого себя. Всегда на то, что есть. Я никогда не смогу указать мимо. Я могу указать только на самого себя. Нет направления, в котором бы не был я. Я тоже являюсь этим «я»? Да. Поэтому ты теперь можешь сесть впереди.